Он вспомнил, что они охотились между этими реками, но сведений было недостаточно. Возможно, ему не суждено узнать, родился ли у Нори ребенок. От мыслей о будущем потомстве Эйла перешла к народу Джандалара. Каков он? Сочтут ли они ее достойной, чтобы принять? Она почувствовала себя увереннее после встречи с племенем Шарамудои, зная, что где-то у нее есть дом. Но так ли будет в Зеландонии? Она вспомнила бурную реакцию Джандалара, когда тот узнал, что она была воспитана в клане, потом его странное поведение той зимой в племени Мамутой. На это отчасти повлиял Араник. Она поняла это еще до отъезда, хотя и не сразу. Ревность была и неведома. Вряд ли мужчины клана могли показать, что ревнуют женщину, но странное поведение Джандалара объяснялось еще и неуверенностью, примет ли Эйлу его народ. Сейчас она знала об этом. Хотя он любил ее, но стыдился того, что она жила в клане, а особенно стеснялся ее сына. Правда, он вроде больше не возвращался к этому. Когда Шарамудои поняли, что она жила в клане, он защищал ее. Это было нелегко. Она любила Джандалара и хотела жить с ним. И кроме того, сейчас уже было поздно все менять. Она надеялась, что приняла правильное решение. Вот только ее тотем ничем не подтвердил это. По мере приближения к месту слияния сестры с рекой Великой Матери, известняк верхних террас сменился гравием и лёсцем. В этом холодном мире, покрытые льдом вершины гор, служили источником воды для рек в течение лета. Сейчас к таянию льда добавились сильные ливни, и реки превратились в бурные потоки. Поскольку на западном склоне гор не было озер, чтобы задержать воду, она просто спадала вниз по крутому склону, неся камни и песок. Этот гравий заполнил дно и всю пойму реки. Центральная равнина, бывшая когда-то дном внутреннего моря, занимала территорию между двумя высокими горными хребтами на востоке и западе и нагорьями на севере и юге почти равная по мощи реке Великой Матери, сестра несла воды этой равнины из западных склонов горной цепи, раскинувшейся полукругом на северо-западе. Ее русло пролегало по более низким местам равнины, и потому уровень воды в реке Великой Матери был чуть выше, и течение сестры, сталкиваясь с этим потоком, откатывалось назад, образовывая нечто вроде озера. В середине дня они подошли к болотам с низкими кустами и редкими деревьями, растущими прямо из воды. Эйла подумала, что эта местность все больше напоминает Восточную Дельту, с тем исключением, что здесь место соединения рек представляло собой настоящий водоворот. На юге виднелся горный массив с поросшими лесом склонами. Это должно быть лесные холмы, о которых говорил Карлона. — заметила Эйла. — Да, но на холмы они мало похожи, они выше, чем ты думаешь, и тянутся на большое расстояние. Река Великой Матери течет на юг, пока не упирается в этот барьер. из загор она поворачивает на восток. Они объехали большую спокойную заводь и остановились на восточном берегу вспухшей реки. Взглянув на противоположный берег, на мощный поток воды, Эйла начала понимать, почему Джандалар говорил о трудностях, которые их ждут при переправе через сестру. Прикинув, как лучше перебраться через реку, она спросила, где мы будем переправляться. Джандалар подумал о большой лодке, в которой Рамудою везли их с Тоналаном. «Ясно, что здесь нам не переправиться. Придется идти вверх по течению в поисках более подходящего места. Надеюсь, что пока мы не найдем его, дождей не будет. Еще один ливень, похожий на последний, и вода разольется по всей пойме. Неудивительно, что летнее становище оказалось покинутым». «Неужели вода может подняться до такой высоты?» Эйла широко открыла глаза. «Не думаю, что подымется, но может». Вся поступающая с гор вода скапливается здесь. Кроме того, река, текущая в горах, тоже могла выйти из берегов. Нам нужно спешить. Здесь будет опасно оставаться, если снова начнется дождь. Жандалар поглядел на небо и, пришпорив коня, перевел его в галоп Жеребец скакал так быстро, что волк едва успевал за ним. Изредка останавливая, Жандалар оглядывал противоположный берег, Тревожно посматривая вверх, казалось, река то сужается, то расширяется, но она была настолько полноводной, что определить это было трудно. Они продолжали путь, пока не стемнело, но так они нашли подходящего места для переправы. Джандалар настоял на том, чтобы устроиться на ночлег повыше, и они остановились только тогда, когда в темноте стало ехать опасно. «Эйла! Эйла, вставай!» Джандалар нежно потряс ее за плечо. Нам нужно двигаться. Что? Что случилось? Обычно она пробуждалась раньше его, и сейчас чувствовала себя не очень хорошо, особенно из-за того, что проснулась так внезапно. Когда она распахнула меха, то ощутила сквозняк и заметила, что входное отверстие открыто. Во мраке она едва различила лицо Джандалара, но сразу же поняла, что он взволнован и вздрогнула от скверного предчувствия. «Нам нужно уезжать!» Он почти не спал в эту ночь. Он остро ощущал, что им настоятельно необходимо как можно быстрее переправиться через реку, но это чувство рождало приступы страха не за себя, а за Эйлу. Не спрашивая ни о чем, она встала. Она знала, что он не стал бы будить ее, если бы положение не было серьезным. Эйла быстро оделась и вытащила принадлежности для разжигания костра. «Не будем тратить время на костер», — сказал Джандалар.